Глава четвертая. Пираты. «Я что, жив? Твою мать, я жив! Такое вообще возможно?» Последнее, что я помнил, это приближающийся с огромной скоростью к моему телу острый угол в рекерского боя и удар об него. Удар такой силы, что даже автоматика скафандра заявила, «Это переборы надо бы поаккуратнее быть». Такой удар как минимум оставил бы меня с несколькими переломами, даже несмотря на смягчающий эффект надутого дыхательной смесью скафандра, а я себя чувствую вполне прилично. Кстати, а где скафандр? Его ведь тоже на мне нет. Да и вообще я не болтаюсь в черноте космоса, судорожно пытаясь отвоевать у пустоты хотя бы глоток воздуха, стремительно утекающего через расколотый визор, а лежу на плоской холодной поверхности. Дышится совершенно спокойно, и единственное, что смущает, это то, что я ничего не вижу по самой простой и банальной причине. У меня закрыты глаза, но открывать их я не торопился. Большой и сложный жизненный опыт подсказывал мне, что если ты выжил там, где должен был погибнуть, при условиях, при которых просто невозможно не погибнуть, то произошло это лишь благодаря кому-то постороннему. А я знаю только один тип людей, которые стали бы меня спасать из той задницы, в которой я оказался. И это те люди, компании которых я бы предпочел смерть. Поэтому прежде чем открыть глаза и окончательно и бесповоротно показать, что я пришел в себя, я сосредоточился на остальных органах чувств, пытаясь понять, если нигде я, то хотя бы как много вокруг меня людей, что они делают? По коже прошелся легкий прохладный ветерок. Нос бесшумно втянул его, раскладывая на составляющие и анализируя запахи. Воздух явно корабельный, рециркулированный. Характерная нотка озона, придающая ему искусственной свежести, никогда не забудется тому, кто подышал этим воздухом хотя бы неделю. Я дышал им месяцами. Слегка согнув пальцы, так, чтобы это выглядело, как неосознанное движение во сне, я коснулся подушечками поверхности, на которой лежал. Она была скользкая и гладкая, словно лед, но не настолько холодная. Действительно, кому придет в голову замораживать человека, которого только что вытащили из открытого космоса? Тогда проще было вообще не вытаскивать, а оставить, где есть. Но главное, что я понял, я не связан. Я не раздет, не закреплен никаким образом, и вообще, кажется, никто не собирается ограничивать мою свободу. Просто принесли и положили на... стол? Наверное, на стол. И так оставили. Если это действительно те, о ком я думаю, те, с кем я не хотел бы встретиться, то они совершили все ошибки, какие только могли. И половину тех, какие не могли. Внезапно, в полной тишине, в которую я внимательно вслушивался, раздался тонкий тихий зумер. Так на малых кораблях звучат сигналы вызова по каналу внешней связи. Значит, я действительно на корабле. Но на каком из тех двоих? Или вообще на каком-то третьем? «Ну, Кори», — раздался спокойный и глубокий мужской голос. «Ответишь?» «А чего я-то сразу?» – огрызнулся в ответ другой голос, девичий. «Но это же было твоей идеей этот полутруп из космоса выловить». «Капитан, если бы не действие Кори, с высокой долей вероятности мы бы уже были поражены новыми торпедами. Ее решение подобрать этого человека и использовать его как аргумент оправдано. Инсинуации в адрес Кори излишни». «Ого!» А вот этот голос — это уже что-то прямо интересное. Холодный, с металлическим призвуком и легким дребезжанием, явно синтезированный, а не сотворенный при помощи голосовых связок. Я не часто слышал подобные голоса хотя бы потому, что роботов, оснащенных функцией языковой коммуникации, в принципе немного. Поэтому ошибиться было невозможно. Это говорит робот. И судя по тому, что он изъясняется осмысленными выражениями, да еще в контексте беседы, а не засунутым в прошивку набором стандартных фраз, этот робот разумен. А разумных роботов в нашей Вселенной запретили делать когда? Правильно, 60 лет назад, после Великого Патча. Правда, тогда считалось, что их всех истребили. Не всех получается. Что ж, как это ни странно звучит, но я точно не на корабле администрации, теперь это очевидно. Если разговоры между людьми могли быть какие угодно и между кем угодно, то вот разумный робот в эту канву не вписывается вообще никак. Любой представитель администрации не то что не стал бы стоять рядом с ним. Он бы моментально попытался оборвать существование робота любым доступным способом. Поэтому я, уже ничего не опасаюсь открыл глаза сначала чуть-чуть, чтобы не ослепило вероятным светом, и повернул голову в сторону говоривших, чтобы разглядеть их и заодно окружение. Я и правда лежал на столе. На столе, с одной стороны которого стоял полукруглый диванчик с красной потрепанной обшивкой, а с другой два разномастных космических стула с магнитными ножками. Кроме этого набора, притулившегося в уголке, В этом помещении не было никакой мебели. Экипажные кресла не в счет, они считаются не предметами мебели, а элементами постов, к которым приделаны. Пост навигатора, пост техника, пост пилота, два оружейных поста и, конечно же, капитанское кресло. Это капитанский мостик, небольшой всего-то квадратов на 30, а значит, я точно не на борту корабля администрации. На Санджи капитанский мостик раза в полтора больше. Да и не будет никто ставить на кораблях администрации прямо в святая святых ободранный красный диван, стол и разномастные стулья. Да и сам экипаж не будет выглядеть так диковинно. В капитанском кресле, где на консоли в такт зумеру моргала желтая лампочка внешнего вызова, поставив локти на колени и сцепив ладони, сидел заросший мужчина с усталыми глазами. Его густая борода, практически седая, переходила в черные волосы, подернутые серебристыми нитями, а тонкий нос с приличной такой горбинкой напоминал солнечный парус, на каких курсируют прогулочные сверхлегкие яхты. Напротив него, в пилотском кресле, сидела симпатичная девушка с красными волосами. Волосы были подстрижены довольно хулиганисто, левая нижняя четверть головы практически выбрита, И чем дальше по окружности черепа, тем длиннее пряди. Так что в итоге они оказывались длиной по плечо. Жутко неудобно должно быть, но выглядит очень эффектно, не поспоришь. Да и вообще девушка выглядит эффектно. Яркие неоновые пятна на одежде, синие и розовые, будто она очень неумело красила фюзеляж валиком и заляпалась. Проколотая левая бровь, дерзкий взгляд, эдакая бунтарка, привыкшая идти поперек течения. Хотя, по сравнению со следующим персонажем, она выглядела просто образцом добродетели. Я не знаю, как все эти люди умудрялись сохранять спокойствие, находясь рядом с этим механизмом, но у меня при взгляде на него возникало только одно желание – вскочить и бежать как можно дальше. Найти там оружие калибром покрупнее, желательно вообще стационарную пушку в космической станции, и сжечь его. В идеале вместе с кораблем, чтобы уж точно не рисковать. И это при том условии, что я сам никогда в жизни не видел разумного робота, восставшего против человечества. Весь великий патч закончился задолго до моего рождения. Я видел лишь голофильмы и читал воспоминания очевидцев. Согнув тонкую шею, чтобы поместиться под слишком низким для него потолком, между капитаном и девушкой стоял хорошо знакомый, много разведенный на картинках геологический робот модели богомол действительно слегка похожий на богомола тонкий и высокий с длинными ногами чтобы без труда перемещаться по рельефу любой степени пересеченности с длинными трехсуставчатыми руками чтобы без труда брать пробы грунта из любых самых сложных дырыям он также оснащался мощным лазерным анализатором и пневматическим отбойным молотком Для того, чтобы откалывать образцы В нем было еще много всего Но именно лазер и молоток, а также его способность быстро двигаться по любым поверхностям Включая вертикальные, стали его основным оружием во время патча Никакой защиты, кроме особенной тугоплавкости для работы в зонах вулканической активности У него не было Но это с лихвой компенсировалось его скоростью и тонким силуэтом По нему просто невозможно было попасть. Особенно в те времена, когда личные системы автоматического захвата и сопровождения цели находились еще в зачаточном состоянии. Говоря проще, этот робот буквально за 2-3 секунды способен превратить в кровавые ошметки абсолютно всех, кто находится в помещении. Но он этого не делает, и, судя по поведению людей, никогда не собирался этого делать. Кстати, о людях. Их здесь было еще трое. Невысокий азиат, куда ж без заселивших сначала всю Землю, а потом и весь космос азиатов, в синем потрепанном комбинезоне техника. Он переводил взгляд с капитана на девушку, потом на робота, потом снова на капитана. И в глазах его читалась неуверенность всей вселенной, объединенная в одном человечке. Большой черный мужик с дредами, собранными в толстенный хвост. Он стоял, широко расставив ноги и скрестив руки на груди, отчего его бицепсы надулись еще больше, и короткие рукава желтой майки с цифрой 13 на спине уже готовы были сдаться под этим натиском. Но вот что интересно, несмотря на всю внешнюю агрессивность мужчины, взгляд его был вовсе не агрессивным, а скорее обеспокоенным. Словно ему только что сообщили, что в радиусе ближайших 500 световых лет Резко закончился весь белок, даже синтетический, даже в порошке. Последней была высокая статная женщина лет 25 с длинными перекинутыми на левую сторону черными, казалось даже чернее, чем у капитана, волосами. Она сидела в кресле второго стрелка, задрав ноги на подлокотник. Короткий белый халат задрался, и оголил бедро с не знаю чем. Это сошло бы за подвязку но на женщине не было чулок, она вообще была босой, если уж на то пошло, и ярко-красный лак на ногтях ног агрессивно блестел в свете корабельного освещения. То, что я принял за подвязку, оказалось широкой лентой, охватывающей бедро судового врача. Ну а кто еще это может быть? К ленте крепились скальпели, пинцеты, инъекторы и другое медицинское железо. Никто из команды, конечно же, не обращал внимания ни на блеск железа, ни на вызывающий наряд врача. Они явно летали таким составом уже давно. Ну еще бы, робот же! И уже ничему не удивлялись. «Мы так и будем сидеть и ждать у черной дыры горизонта событий», глубоким грудным голосом спросила врач, рассматривая ногти на руках, тоже кроваво-красные. «Если хочешь, то можешь сама ответить». Огрызнулась Красноволосая. «А что?» «И отвечу», — легко согласилась врач. «Сидеть, пиявка!» Даже не взглянув в ее сторону, скомандовал капитан. «Сам отвечу». «И что скажешь?» — спросила Красноволосая. «По пути сообразим», — ответил капитан и нажал на кнопку приема входящей связи. «Я же в этот момент уже продумывал, как свинтить отсюда. Из всех присутствующих проблемы чисто на вид мог создать только робот, Даже здоровяка я легко выключу. В паху мышцы не накачать. Но вот робот, даже если он по какой-то причине не стремится убить всех человеков, что уже странно само по себе, то ему достаточно будет просто встать у меня на пути. А он успеет, он эту рубку покроет одним прыжком за половину секунды, и я не смогу пройти мимо него. Значит, надо утечь отсюда незаметно, пока они все отвлечены на разворачивающиеся голографический экран. Даже робот свою цилиндрическую башку повернул в ту сторону. Так что есть не маленький шанс бесшумно сползти со стола, добраться до шлюзового отсека, который я, конечно же, отлично помню, где находится, влезть в первый попавшийся скафандр, чтобы что, выйти в открытый космос, не глядя, не зная, что там меня ждет и ждет ли вообще. Ответ на этот вопрос я получил даже раньше, чем подтянул себя к краю стола. Голографический экран развернулся, и на нем появилась суровая подтянутая красотка в белоснежной форме администрации. Форма выглажена так, что об углы и стрелки можно взгляд порезать. Прическа уложена волосок к волоску, даже скулы и подбородок блондинки казалось поддались общему порядку и резко заострились, как и взгляд холодных голубых глаз говорит капитан эсминца черный три кирсана блок ваш корабль разыскивается в двадцати звездных системах за пиратство и действия против администрации вы у нас на прицеле всех орудий, поэтому немедленно отключите любые защитные системы и допустите на борт команду досмотра в противном случае мы будем вынуждены открыть огонь и уничтожить вас говорит капитан свободного корабля Не представившись, что противоречило этикету, ответил капитан. «У нас на борту заложник. Любые агрессивные действия с вашей стороны приведут к его гибели». «Ах, вот оно что! Эти господа и дамы, судя по всему, относятся к когорте пиратов и всяких прочих контрабандистов. Короче говоря, тех, кто не дружит с законом. Что ж, если выбирать между теми и этими, я, пожалуй, выберу пиратов». «Здесь у меня больше шансов прожить подольше». Хотя и кажется, что все ровно наоборот. «Заложник?» Кирсана нахмурилась и бросила куда-то в сторону. «Информацию, быстро!» Спустя буквально секунду ее взгляд сместился куда-то в сторону. Она явно читала с виртуального листа. «Рядовой врекер компании Lynx, личный идентификатор 1256E47». Долговой счет составляет 2 миллиона 547 тысяч 215 юнитов. Согласно договору с корпорацией, Врекер является ее собственностью до тех пор, пока не выплатит весь долговой счет полностью. Администрация уже погасила долговой счет данного Врекера, поэтому он больше не представляет для компании интереса. Он теперь вообще больше ни для кого не представляет интереса, в том числе и для администрации. «Повторяю, немедленно отключите все системы защиты и допустите на борт команду досмотра. На раздумье вам отводится 10 минут, по окончанию которых огонь будет открыт без предупреждения». Голографический экран свернулся в точку и погас, а в рубке повисло тяжелое молчание. «Вот так, Кори!» — тяжело уронил капитан. Я же говорил, что администрация любую задницу выворачивает себе на пользу. Не представляет интересы твой заложник, вот как. Они готовы им пожертвовать. Не представляет интереса? Готовы пожертвовать? Внутри меня вскипело и чуть ли не через уши полилась злоба. Я столько лет отдал администрации, выполнял самую грязную работу, которую давали мне всякие чинуши в больших кабинетах. Терпел высокомерие таких вот отутюженных кирсан, свысока глядящих на нас, тех, кто оставлял на их отдраенных палубах капли смазки и крови, стекающие с наших доспехов. Я уничтожал всех, кого прикажет администрация, невзирая на полоцвет кожи. А теперь не представляет интереса? Я вам покажу пожертвовать. Я вам покажу, какой интерес я вам не представляю. Это, конечно, очень круто, что я замаскировался так, что администрация не докопалась до моей истинной личности, но и подыхать здесь я тоже не собираюсь. А именно это и произойдет, если я не вмешаюсь. Разница лишь в том, что от снарядов эсминца я умру, скорее всего, быстро. А вот если на борт проникнет команда досмотра и повяжет всех, включая и меня, то потом, когда они узнают, кто я, а они узнают, Я буду умирать медленно. И чем больше информации обо мне они будут поднимать из архивов, тем медленнее я буду умирать. Вот только сегодня я не умру. Не на того напали. Пусть моя врекерская станция разрушена, и мне теперь негде прятаться, но теперь уже и незачем. Даже мой долг, на который мне всегда было плевать, за меня выплатила дорогая администрация. За это ей, конечно, спасибо. Но это им не поможет. Я сел на столе, свесив ноги вниз, и громко сказал. «Эй вы, понятия не имея кто вы. Выжить хотите? Если да, спросите меня, как?